Глава третья. Звали его Валентин Сергеевич. Он носил пенсна на платиновой цепочке. В разговоре, удивляясь каким-либо словам собеседника, например о том, что рыба прототерус, выйдя из аквариума, может зарезать среднюю кошку, откидывал голову назад и произносил пронзительно цаццаццацца. В звуках этих действительно было удивление. Но имелось еще нечто, что пугало или, по крайней мере, настораживало. Шелопая домовые из блочных домов, получавшие телевизионное образование, поначалу из-за пенсна прозвали его «меньшевиком», но потом от чего то стали попридерживать язык. Старожилы Валентина Сергеевича указывали на то, что приходить в собрание должно в клубном кафтане, а не в немодной куртке.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 Он не подходил к Валентину Сергеевичу, полагая, что тот сам не выдержит и обнаружит себя. Но Валентин Сергеевич, видно, был натурой терпеливой и волевой. А может, и не сам он управлял своими поступками. Он вертелся, скакал невдалеке от Даниловы, но к Данилову будто бы приблизиться не смел, как титулярный советник генеральской дочери —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 Вы только и можете играть в шашматы и на льте, Да и то от того, что купили за три тысячи хороший инструмент Альбании. С плохим инструментом вас бы из театра-то выгнали. А на Виоль-Дамур хотите играть, да у вас не выходит. Что вы понимаете, Виоль-Дамур, — сказал Данилов. И не можете вы говорить о том, чего не знаете, и о чем не имеете права говорить. Значит, имеют. Взвизгнул Валентин Сергеевич. Он тут же обернулся, но домовые давно уже забились в углы, невеселого нынче зала, давая понять, что они знать не знают о беседе Данилова и Валентина Сергеевича. «Вы нервничаете», — сказал Данилов. «Так вы получите мат раньше, чем заслуживаете по игре». Он сам сидел злой. «Стало бы только из-за хорошего инструмента меня и держит при музыке», — думал.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 Он правильно домовой, но он мелочь. Так, тьфу, заболел, ну и пусть болеет. И за другого к вам интерес, если это можно назвать интересом. А вы-то что, суетитесь? Я давно вас слышал. Раздражаете вы меня, мучаете. Невысокий вы рангом, да и незаконно родом. А позволяете себе такое, я про вас слушал и чуть ли не плакал.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 физического состояния в другое, испускало слезоточивый газ. Но и вкус у него, думал Данилов, глядя на паленные обои. И чего он так испугался жертву слона? Странно. А ведь бас то этот кажется мне знакомым. Он опять ощутил на ладони лаковый прямоугольник повестки, и опять проступили багровые знаки. Скверная история.